отдельно от родственников, на самой границе с нами, в городке Эттанхейме, Баденского герцогства, подле любимой женщины. Запомним этот городишко Толейран. С божьей помощью я там и закончу свой короткий роман с бурбонами. Бонапарта уже занимала иное.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 о чем думаете милорд у меня хватит арсеналов еще на три марэнго и на четыре гогенлиндона чтобы разгромить вас и ваши планы и так вы решили объявить мне войну уитвард имел хорошие нервы он поклонился мое королевство живет мирными надеждами знаю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 Пришел одиннадцатого мая, за день до отъезда у Итфорта из Парижа. Толеран встретил Моркова словами. «Вы решили оставить Мальту для себя?» «Россия побудет лишь в роли сторожа, чтобы уберечь Мальту для самих же мальтийцев, когда угроза войны исчезнет». Толеран глядел загадочно, как оракул —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 так и перед Россией. Толерана. Утром он ознакомил с текстом своей депеши для графа Воронцова в Лондон. Толеран ему посочувствовал. «Вы не выспали, спасал, а я спал, как дитя». В разгар лета, взяв в дорогу семью, Мюрата с женою и Толерана,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 Даву устроил для Бонапарта завтрак в роскошных шатрах, Нейх не пожалел денег для карнавала в Монтрелле, а булонские моряки чествовали консула в Дюнкерке. Все французы верили, что с коварным Альбионом скоро будет покончено, и тогда для Франции настанет время вечного мира. Толпы наряженных зевак, мужчины и дети —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 о заговоре. Якобинцы, обращенные в монархическую веру, казались Лондону более активной силой, нежели реалисты. Мегедо Латуш оказался ловким агентом. Парламент обязался субсидировать заговор, не подозревая, кто стоит во главе заговора. В августе Жорж Дудаль уже покинул берега Англии, удачно высадившись у Дье. За ним последовал имя Геда туш Пешегрю оставался еще в Лондоне, чтобы обсудить свое будущее поведение с генералом Муро. И именно участие Муро в ликвидации Бонапарта казалось англичанам главным залогом успеха. Связаться же с Муро мог только Пешегрю. У англичан всегда было...